Глава десятая. Серый. Соколова пустынь. 143 километра от бункера. До поселка бункерную с грехом пополам дотолкали. На лыжах девка едва стояла. Она, как выяснилось, лыжи до сих пор и видела-то пару раз издали. Куда бункерным на них ходить? А в поселке Адаптов этот способ передвижения пришлось осваивать еще при первых снегопадах. Серому тогда было лет двенадцать. И он хорошо запомнил, как отец долго копался в книгах, а потом включил компьютер. Это действо было сродни волшебству. Серый ждал таких случаев и каждый раз замирал у отца за спиной, затаив дыхание. На вопрос, заданный в далёком детстве, почему нельзя включать волшебную штуку почаще, Кирилл со вздохом объяснил, что работающей техники, созданной до того, как всё случилось, с каждым годом становится всё меньше. Техника сложная, Молотком не починишь из обчасти, на грядки не растут. Сломается всё, привет. Поэтому с тем, что уцелело, нужно обращаться очень бережно. Тогда же в детстве Серый узнал, что Кирилл скачал в бункерном компьютере и загрузил в свой всю информацию, которая, как он думал, могла пригодиться в освоении нового мира. Мы не должны потерять знания, накопленные цивилизацией, говорил Серыму Кирилл. «Я не собираюсь заново махать каменным топором и добывать огонь трением. Из того наследия, которое нам досталось, мы обязаны выжить максимум, иначе грош нам цена». Серый тогда в его словах мало что понимал. Кивал, конечно, а глаза так и тянулись к экрану, к мелькающим на нем картинкам и длинным простыням текста. Хоть и знал, что ни кино, ни книжек о приключениях в компьютере нет. Впрочем, даже если бы были насиловывать технику, чтобы посмотреть кино, отец бы не позволил. В ту ночь Кирилл копался в простынях текста и разглядывал картинки с изображениями лыж почти час, с каждой новой простынёй разочарованно качая головой. А потом вдруг шлёпнул ладонью по столу. "Есть! Не зря я был уверен, что всё придумано до нас. Смотри!" И показал серому невзрачной картинку с изображением ленты, свёрнутой в рулон. "Это называется Камус." То есть изначально так Камус выглядел по-другому. Так называли меховые чехлы, которые надевали на лыжи, чтобы и к зверю бесшумно подобраться, и на уклоне не оскальзываться, и в снегу не вязнуть. Показал другую картинку лыж, обёрнутых в мех. Серый взвизгнул: "Круть, давай такие сделаем". Отец улыбнулся: "Выглядит симпатично, не спорю. И сделать такие можно, конечно, но получится крайне специфическая штука". А нам нужно что-то универсальное, такое, чтобы и все перечисленные функции выполняла, и при необходимости давала хорошую скорость. Я был уверен, что до того, как всё случилось, решение нашли, и не ошибся. Смотри, отец снова воткнул на картинку с лентой. У этой штуки кливая основа. Ты просто берёшь её с собой, при необходимости отрезаешь кусок нужного размера и клейшь на лыжи. А после того, как закончил с охотой, ленту отрываешь. Серый тогда вздохнул. Лыжи в меховых чехлах ему понравились гораздо больше дурацких наклеек. Идею отца оценил позже, когда зимняя охота прочно вошла в жизнь посёлка. Серый и Мрак гордо носили звание лучших лыжников в округе. За 5 лет принаровились носиться с такой скоростью, что никто угнаться не мог, а с бункерной они измучились насмерть. Если поровной по поверхности девка ещё ползла, то при малейшем уклоне наравила грохнуться, не могла сладиться со скользкими лыжами. До посёлка добралась на трясущихся ногах и с белыми губами. Устала. Забор посёлка ощетинился колючей проволокой. Ворота оказались запертыми. Стучаться и кричать не стали, решили просто подождать, пока обитатели заметят гостей. Серый догадывался, что время не пройдёт немного. Так оно и оказалось. Чего надо? Настороженно окликнули из-за ворот, не здороваясь и не открывая. «Да много чего!» — уклончиво отозвался Серый. «Откроешь? Расскажем!» «Угу, разбежались! Катитесь пока целы!» «Да чего такой сердитый хозяин? Мы же не с пустыми руками!» Серый вытащил из кармана специально припасенную замануху — таблетку сухого горючего. С тех пор, как отец освоил производство, этот товар стал одним из самых востребованных в цепи — Серый полагал, что и южан он должен заинтересовать. Развернул обертку, показал таблетку на ладони. «Во! Это еще что? Горючка. Берешь с собой и о том, чтобы в ливень костер разжечь, или там воды вскипятить, палатку обогреть. Можешь даже не париться. Врешь. Не поверили за воротами. Не обучен. Спроси кого постарше. Подтвердят, что до того, как все случилось, было такое. А вы где взяли? Сами сделали. По восстановленной технологии». Что? А задача лишь за воротами. Вот тебе и что. Старшего зови, говорю. Спустя минуту из заворот прогудели. Ну я старшая. Серый переглянулся с мраком, хотел убедиться, что ему не показалось, и густой, басовитый голос действительно говорит о себе в женском роде. Вы кто такие? С севера пришли. Серый не знал, как объяснить точнее. Дом у источника слыхали? Нет. Отрезали из заворот и слышать не хотим. «Проваливайте!» «Да к хозяйку!» Начал Серый. «Соли в задницу хочешь?» Деловито предложили из-за ворот. «Для скорости. Или сразу боевым жахнуть?» «Да что ж ты такая негостеприимная!» Сплеснул руками Серый. «Смотри!» Положил таблетку в снег. Поджег. Над сугробом вспыхнуло синеватое пламя. Голоса за забором стихли. Серый надеялся, что от восхищения. «Двадцать минут гореть будет!» Пообещал он. «В любую погоду...» — А просим-то, сущую малость. — Что? — быстро спросил голос, заговоривший первым. — Не твое дело, — перебила его хозяйка. — Пошли вон отсюда, кому сказано? Из-за ворот грохнул выстрел. Видимо, в качестве подтверждения серьезности намерений. Бункерная аж присела. Серый тоже шарахнулся. Не ожидал такой резкости. — Побежали! — бункерная дернула Серого за рукав. — Она не будет разговаривать. Она нас боится. — Кто? Серый рывком заставил девчонку подняться. Уже и сам понял, что надо валить. Эта женщина, которой главное тому второму интересно, а она боится. От ворот Троицы улепётовала с максимально возможной скоростью. Дух перевели лишь после того, как ограда посёлка скрылась за поворотом. Бункерная, остановившись, тяжело дышала. Теперь можно помедленнее, умоляюще посмотрела на Серова. Тот пожал плечами. Вроде не гонятся. Отдохни, ладно. Бункерная с готовностью плюхнулась в снег. За время переходов успела перенять у спутников наиболее удобный способ отдохнуть, не снимая лыж: лечь на бок и вытянуть ноги. Приют будем искать. Мрак смотрел на бункерную, думая явно о том же, о чём и серый. Ещё один переход девчонка не выдержит. Да какой приют? серый поморщился. Не факт, что они тут вообще водятся. А если водятся, Не факт, что и оттуда по льбой не погонит. С чего местные такие нервные-то, а? Мрак пожал плечами. Пёс их разберёт. Прищурившись, посмотрел на небо. С него начали сыпаться колючие снежинки, пока ещё редкие. К лесу надо откатываться. Метель поднимается. Придали в подлесок, с дороги сместились в сторону, под защиту разлапистых ёлок. Нарубили лапника, выстелили подушку, поставить палатку. Девчонку пристроили сидеть на поваленном дереве. На этот раз повалиться в снег Серый ей не позволил. Велел допивать остатки чая из термоса. «Там кто-то есть!» — пискнула бункерная, когда Серый, ухватив за подмышки, потащил ее в раскинутую палатку. «Где?» — насторожился Серый. «Там!» — бункерная дернула головой в сторону елок. И мгновение спустя Серый разглядел, как едва заметно качнулись заснеженные лапы. В ельнике действительно кто-то прятался, прошептал. Что ж ты сразу не сказала? Я звала, вы не слышали. Ну да, ещё бы они услышали. В ушах метель свистит, а голос уставшей девчонки, как у больной пичуги. Мрак, тихонько окликнул серый. Понял. Так же тихо отозвался Мрак. Он, подобравшись, смотрел в сторону ельника. Девку спрячь, разберусь. Отошёл в сторону и принялся надевать лыжи. Далеко собрался. Нарочито громко позвал серый: "Дров поищу". Мрак оттолкнулся палками и покатился в сторону, противоположную той, где колыхались еловые ветки. "Он не там", встрепенулась бункерная. "Чш". Серый прижал к её губам варежку. "Мрак знает, что делает. Не мешай". Откинул полог палатки, помог девчонке забраться вовнутрь. "Сиди, тут хоть не дует". Раскатал коврик, поверх бросил единственный спальник, показал кивком. Ложись пока так, потом печку растоплю. И торопливо выбрался наружу. Долго ждать не пришлось. Скоро из ельника донёсся вскрик, закачались, роняя снежные шапки, развесистые лапы. Мрак выбрался на утоптанную полянку спиной вперёд, чтобы не царапаться о хвою. Чужаку он заломил руки назад и держал его перед собой на высу. Ещё издали серый разглядел, что пацану лет 12, вряд ли больше. Ты кто такой? Мальчишку поставили на колени в снег. Руки стянули сзади ремешком, которым связывали лыжи. Откуда взялся? Из Барыбина я, того посёлка, откуда вас погнали. Это я с вами разговаривал, пока Эльвира не пришла. Пленения пацан как ни странно не испугался. На лице, укрытом от морозного ветра шарфом и туго затянутым капюшоном, сверкали одни глаза, но смотрели они смело. Эльвира, это главная ваша? Ну, а тебя как звать? — Евстафий, можно Ставка, все так зовут. Эльвира-то взбрыкнула, погнала вас. Чужаков боится. Да она всего боится, дура старая. Полазила бы с мое, по дождю да по холоду. Небось, не стала бы дурковать. Иной раз так продрогнешь, что лучше сдохнуть, а костер разжечь не с чего. На что горючку меняете? Несмотря на связанные руки, держался Евстафий собрано и деловито. — Мрак, развяжи его, — решил Серый. «Во — Во, — обрадовался пацан, — так бы сразу с готовностью оттопырил связанные кисти. Доксамбы и вышел сразу. Зачем прятался? И встафи снова шмыгнул носом. Присмотреться думал. Лихо его меня срисовали. Он с уважением посмотрел на распутывающего ремень мрака. Док это зубами стащил варежки, принялся растирать затёкшие руки. Сколько горючки-то дадите? И что хотите за неё? Нам нужны два спальника, хороших, на мороз. Коврик с катка И ботинки вроде охотничьих, чтобы шагать по-дручно и лыжи прицепить. Серый посмотрел на ноги Евстафия, прикидывая твоего размера. Евстафий задумался, протянул: "Спальники. Не, два точно не найду. Один могу принести, но большой, двоим можно влезть". То есть, переводя взгляд на мрака, поправился он: "Вам-то вдвоём вряд ли. Вон какие здоровые. А если к кому-нибудь с ней кивнул на девчонку, то поместитесь". Серый подумал, что сам бы сейчас не удержался, вернул пошлую шуточку. А Евстафию ничего подобного, кажется, и в голову не пришло. «Ладно», — устыдившись собственных мыслей, кивнул Серый. «Один значит один. Коврик? Найду. И ботинки найду. А сколько горючки дадите?» «Три таблетки. Спальник, коврик, ботинки. Как раз». «Да иди ты!» — Евстафий пренебрежительно сплюнул. «Меньше, чем за десять и разговаривать не о чем». «Ну окей, четыре». До да сейчас восемь. Лопнешь? Пять. Сам не лопни. Семь. Ладно, шесть. Ни тебе, ни мне. По рукам, серый протянул руку. Евстафий для виду поколебавшись, хлопнул. Ладно уж, пообещал. Я быстро обернусь. Это он посмотрел на мрака. В той стороне дров нету. Ты вон туда иди. Махнул рукой, указывая направление. Там бурелом, на днёвку быстро наберёшь. Или вы надольше. Посмотрим. Серы принёс Евстафию захваченный мраком в качестве трофея лыжи. Держи. Ага. Пацан с наровисто встёгнулся. Пообещал. Я быстро. Не успеете проснуться, я уже тут как тут. Волков в это время рядом с посёлком нет. Кабан поэтому время не тихий. Подожди. Встрепенулся Серый. Какой нафиг проснуться не успеете? Ты что, не сегодня вернёшься? Евстафина хмурился, кажется, пытался понять, дурачат его или нет. Выразительно махнул рукой в сторону востока. В ваших краях солнце не жжётся, что ли? Я лично не дурак, по рассвету выползать. Угу, медленно, глядя на парня во все глаза, проговорил серый. Мы тоже не дураки. Вот вообще ни разу. Иди, стафушка, иди. То есть, езжай. Он не наш, понимаешь? Не наш. Вот и мне показалось странный какой-то. Мрак кивнул. Хотя там поди разгляди, рожа капюшоном закрыта, один нос торчит, глаз тоже особо не видать. Я сразу-то не отдуплил, а потом, как он начал про солнце загибать, присмотрелся, в натуре не наш. А кто он? вмешалась бункерная. В тепле палатки серый собрал сконструированную отцом специально для похода в пещурку. Укутанная в спальник, девчонка отогрелась, разговаривать начала. Откуда взялся? Серый хмыкнул, А ты не знаешь, откуда дети берутся? Оттуда же, откуда мы с мраком. Вряд ли они тут пробирками заморачиваются. А разве вакцину на юг передавали? Вмешался мрак. Серый пожал плечами. Не знаю, знаю, что с Егором отец разговаривал, но тот отказался. Тогда не то в Пекше, не то в Ногинске кто-то умер от передоза, побыстрее адаптироваться хотел. И слух пошёл, что порошок опасен. Тогда многие испугались. Егор порошок не взял, а сюда «Наверное, передал все-таки? Не с луны же этот Ставка свалился?» Мрак качнул головой. «С порошка он должен быть таким, как мы с тобой. А он светлый?» «Светлая вот сидит!» — кивнул Серый на бункерную. «А Ставка не светлый, не темный, как наши взрослые, которые прививаться не захотели. И солнце боится так же. А может, они тут свою вакцину придумали?» — подала голос бункерная, которая побочных эффектов вроде потемнения кожи не дает. Ну, может и так. Ладно, чего гадать? Завтра у него и спросим. Мрак, поспишь без спальника? Куда я денусь? Мрак потушил свечу. Серый улёгся на тот же коврик, что и бункерная. Придвинул закутанную девчонку к себе, обнял покрепче и заснул. Меня принесла мать доброты. Ставка говорил, как о чём-то само собой разумеющемся. Царит лунного света. Своей добротой и миролюбием мы заслужили нового человека, и я появился в лунном кругу. Чего? обалдело переспросил серый. Где? В лунном. Раздельно повторил ставко. Кругу. Дошло? Нет? В алкоголю употребляли, что ли? Подозрительно присмотрелся к Серому. Ты, похоже, сам употреблял, рассердился серый. Причём не только алкоголь. Чего несёшь-то? Какой ещё круг? Лунный, повторил ставко. У вас не так, что ли? «Сами-то вы откуда взялись?» «Не поверишь», — съязвил Серый. «Мамка родила. А ты как домой придешь, у своей спроси. Ничего она насчет круга не попутала?» «Мне не у кого спрашивать». Ставка посерьезнел, смотрел настороженно. «Нет у меня никакой мамки и не было никогда. Говорю же, я в лунном кругу появился, как и все. Кто все?» «Ну, я, Златый, Нестор. Все, кто невзрослые. А у вас не так?» «Нет», — медленно проговорил Серый. «У нас не так». И быстро, не углубляясь в подробности, продолжил. «А как вас круг приносит?» Ставка пожал плечами. «Обыкновенно. Вечером встаешь, а в кругу дитё спит. Злату я не помню, а Нестера видал, как принесло. Он малой совсем, пять годов. Не годов, а лет». Машинально поправил серый. «И что, он прямо на снегу лежал?» «Ты чего?» Ставка постучал пальцем по лбу. «Откуда же зимой дети?» Они только летом бывают. В июле. Если июль прошёл, и никого нету, значит, и не будет уже. Мы не стары долго ждали. 7 лет. 7 лет никто не появлялся. Не. И после него никто. Шестой год пошёл, как никого. Почему? Блин. Ставка встряхнул головой. Вот хоть убей. Кажется, что дуришь меня. Как будто просишь рассказать, что ботинки на ногах носят. Не дурю, заверил серый. Вот чем хочешь, поклянусь. Мы правда не знаем, и круга у нас нет. Так почему никто не появлялся-то? Ну, потому что, значит, мы недостойны, объяснил Ставка. Значит, в нас мало доброты и миролюбия. Миролюбие это как? Ну, это когда слушаться надо, не спорить, не перечить. Кого слушаться? Эльвиру, конечно, она же главная, и тех, кто тебя воспитывает тоже. Ну и там друг друга любить, чтобы всё было по доброте, как в слове матери говорится. Помогать друг другу надо, о стариках заботиться. А если доброты в посёлке мало, то детей не появится. Охренеть система, вырвалось у Серова. А просто так вы свою Эльвиру слушаться не будете, что ли? Я о стариках заботиться? Ставка шмыгнул носом, неохотно признался. Да если б не слово матери, я бы Эльвиру давно послал. Ничего не делает, только псалмы распевает. То есть, поёт-то хорошо, вон у неё какой бас. Мать доброты радуется, наверное. Урожай хороший посылает. А только пацан у ней дома жил, Герасим, на 2 года меня старше. То-ка Эльвира его в мороз в лес погнала, то ли за дровами, то ли ещё зачем. Он заблудился и замёрз насмерть. Труп только по весне нашли, на силу узнали. Зверьё обгладало. Бункерная ахнула. Ставка недоумённо оглянулся на неё и продолжил. А сейчас у Эльвиры Златка живёт, тоже еле дышит. Я всё думаю, Как же повезло, что Эльвира на меня глаз не положила. Я, когда мелкий был, хилый был, еле выжил. Вот и не взяла. Златка-то хоть и младше, но покрепче. — А все вместе это называется доброта? — уточнил Серый. — Ну, дети ж появляются, так? На то лето, я думаю, должно повезти. И урожай опять же хороший снимаем. — И правда, — процедил Серый. — Урожай это по-любому, мать с доброты, подсуетилась. Не поспоришь. — Слушай. Ставка уже переминался с ноги на ногу. У меня времени мало, возвращаться надо, пока Эльвира не узнала, что свалил. Вы товар-то будете смотреть? Будем, серый встряхнулся. Валяй, показывай. Из всего, что принёс Ставка, хороши оказались только ботинки. Почти новые, бункерные, на два носка нормально налезли. Вместо коврика пацан приволок кусок потёртой дерюги, а вместо спальника сложенное пополам одеяло с завязками. Половина завязок оторвалась, и с прорех ветхой ткани выглядывали куски синтепона. Но все же это было лучше, чем ничего. И обещанные таблетки горючего серый отсчитал. Мог бы меньше дать. Глядя вслед счастливо улепетывающему ставки, на радостях пацан даже попрощаться забыл. Буркнул мрак. За такое барахло. Да где он другое-то возьмет? Он бы, может, и рад чего получше притащить. Да, видать, нету. Бедно живут. Одно верно. Про доброту он точно не врал, задумчиво изрек мрак. «Почему?» «Так ему в голову не пришло, что мы можем за товар не расплатиться. Просто по шее двинуть, забрать все, что принес, да еще у самого ботинки с лыжами отжать. Скажешь, что же, звери мы, что ли?» «Так это мы знаем, что нет. А он-то откуда?» «Я бы сто раз подумал перед тем, как барахло тащить, а он и не чухнулся. Выходит, в натуре никогда по щам не получал. Знать не знает, что так бывает». «Ну, может, ты и прав», — подумав, признал серый. «Может, реально они тут по доброте двинутые?» «Он рассказывал какие-то странные вещи», — подала голос бункерная. Мрака она, кажется, не слушала, думала о своем. «Я бы решила, что это выдумки, но чувствую, что не выдумки». Он говорил правду, даже про мальчика, который замерз. Адапты переглянулись. «А я говорил, намаемся с ней», — проворчал мрак. А я между прочим не спорил. Серый подтолкнул к бункерной, оставленной с ставкой ботинки. Надевая чучело, выдвигаться пора.